внося некоторую нестроенность в общий склад центрального управления. Значит, из тех отраслей высшего управления, законодательной, исполнительной и судебной, были преобразованы только две первые. Третьей не коснулась реформа. Преобразованию губернского управления не было и преступлено. По разным причинам, которые имели более биографическое, чем политическое значение, Спиранский был уволен от должности, и два только начали вводиться преобразованные им учреждения.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 разошлись между собою, как никогда не расходились прежде. Благодаря такому разладу в обществе стало развиваться уныние, которое, питаясь все новыми, подбавлявшимися условиями, постепенно превратилось в глубокое недовольство. По привычкам, усвоенным еще в масонстве XVIII века, это недовольство, укоренившееся в высших образовательных кругах русского общества, повело к образованию тайных обществ, а тайные общества привели к катастрофе 14 декабря – 1825 года.